Легкие горели, словно были налиты жидким свинцом. Но, наконец, он все же оказался на вершине холма. Стоя на четвереньках, Джек огляделся. Находясь внизу, в темноте, он и не предполагал, что свобода так близка. Но теперь при свете звезд он увидел небольшие волны, бьющие со стену волнолома всего в 30 ярдах от него. Перед ним раскинулся океан. Неподалеку от берега Джек заметил небольшой катер с вращающимся синим огнем на шесте. Полиция. В носовой его части стояла темная фигура человека. Едва заметный отблеск указал Джеку на то, что человек этот держит у глаз бинокль, скорее всего, оснащенный системой ночного видения. Не приходилось сомневаться в том, что именно на этом катере сюда прибыла команда убийц, под предводительством Дэвида Спенглера. Оказавшись на вершине, Джек заметил почти совсем рядом прямоугольник воды, напоминающий с виду небольшое озерцо. Какое-то чувство странным образом влекло его туда. Темный пятачок воды был опоясан узкой полоской песка и мелкими обломками кораллов. Вскоре руки и колени Джека погрузились в этот мягкий песок. В дальний угол островка ударила с гранаты и ее взрыв взметнул высоко к небу куски земли и вырванные с корнем папоротники. Жек упал ничком, уши его заложило от грохота. Когда к нему вернулось, возможность слышать, до да его слуха донесся приближающийся вой гидроцикла. Человек на катере размахивал руками, указывая в его сторону. Вторая граната, не долетев до каменистого берега, взорвалась в канале, вздыбив огромный фонтан воды. Кто-то бил по островку из гранатомета. Джек пополз по пластунских к вершины. Теперь, когда он выяснил, где находится, было необходимо снова спуститься к каналам. Ему везло уже дважды, а в третий раз могло не повести Выглянув из-за камня, Он увидел два гидроцикла, направляющиеся в его сторону, и еще один, заходящий с тыла. А затем послышался звук выстрелов, и пули распрошлили камень в десятки сантиметров от его головы. Джек откатился в сторону, но прежде успел заметить, где обосновался стрелок. Тот засел на крыше квадратной постройки на островке по другую сторону канала. В воздухе пролетела третья граната. Она взорвалась в озерце на вершине холма, разметав по сторонам песок и куски кораллов. Над головой Джека засвистели осколки. — Чтоб вам провалиться, — подумал он. Джек снял с плеча винтовку и продолжил лежать, не желая выставляться в качестве мишени для снайпера Затем он тщательно проверил оружие. Не хватало только, чтобы, побывав под водой, винтовка вдруг отказала стрелять. Переместившись чуть в сторону, туда, откуда был лучший обзор, Джек приложил глаз к оптическому прицелу. Когда в окуляре появилась крыша квадратного здания, он замер и стал ждать, равномерно дыша и пытаясь угомонить низ твое сердце. Через несколько секунд Джек заметил в прицеле какое-то движение, выпустил короткую очередь и тут же откатился в бок Лежа на спине и прижимая оружие к груди, он не знал, Удалось ли ему поразить цель, но это он знал другое. Винтовка вполне годна к бою, а его преследователи теперь будут проявлять большую осторожность. На противоположной стороне канала в воду плюхнулось что-то тяжелое, и тут же раздался крик. — Хендал убит! Достаньте этого гада! Это не про меня! — с удовлетворением подумал Джек. Он вновь повернулся на живот и пополз по направлению к дальнему концу островка. Ему придется пойти на риск и нырнуть. Глубина каналов здесь не достигала двух метров, но враг приближался слишком быстро, и иного выбора не было. Добравшись до края вершины, Джек уже изготовился к прыжку, но вдруг заметил прямо под собой гидроцикл. В суматохе он даже не услышал, как тот подплыл. Прогромели выстрелы. И Джек метнулся в сторону. Его ухо обожгло боль, но он не обратил на это внимания, торопясь добраться до зерка. Прислушавшись, он понял, что к островку приближается еще один гидроцикл.